Роксолана проснулась на рассвете, причем чувствовала себя словно помолодевшей, легкой и воздушной. Есть и пить не хотелось. Хотелось летать, заворачиваться во звезды, петь и любить. Любить все равно кого, кто первый на глаза попадется. Но в такую рань особняк был еще тих и пуст, а потому она взяла планшет и приказала Карту России. Планшет пару раз моргнул и раскрыл интерактивную обзорную карту какого-то из поисковиков. Девушка прищурилась, слушаясь в странные внутренние ощущения, опустила палец на экран, вывела на центр, несколько раз увеличила масштаб, еще раз поправила, увеличила, задумалась, глядя на зеленые пятна лесов, белые проплешины холмов и синие линии рек. Увеличила еще раз, прикусила губу, потом бросила планшет на кровать, решительно распахнула шкаф и стала одеваться. Спустя несколько минут она оттолкнула дверь ведьминой спальни. «Мне кажется, он в верховьях Печоры, Ирида Соломоновна. В полусотни километров на север-запад от перевала Дятлова. С добрым утром!» «Это хорошо, деточка, что тебе кажется!» Ведьма, приоткрыв глаза, сладко зевнула. «В деле нашем превыше всего важно к внутренним прислушиваться, к тому, что чудится, мерещится, кажется, ибо иначе знание тонкое себе поведать не способно. Ты метку-то поставила?» Роксолана заколебалась, пожала плечами. Девочка при мне амулет ему подарила. Маленький, костяной, видит человечка. Он мне показался особенным, приметным. Я, как его заметила, расслабилась сразу, успокоилась и вернулась. — Верно все, милая. Тебе с меткой повезло. С любовью, видать, оберег отдан. А чувство сильное, оно завсегда след свой оставляет. Как и стуканы иконы на моленные способности чудотворные бретают, так страсть искренняя, саму смерть одолевает, так и любовь крепче кости, и стали в мире нашем держится, теперь избранника слова не потеряешь. Если... любовный амулет положить в золотой клад, то он тоже через века отслеживаться будет. Прагматично поинтересовалась Роксолана. — Коли золото дороже любви, — неуверенно пробормотала знахарка. — Вы вставайте, вставайте, Ираида Соломоновна, — заторопила старуху девушка. — Я уже маршрут заказала, нам две заправки по пути понадобятся. Вертушку сейчас к вылету готовят. Пока доедем, как раз выкатят и проверят. Вечером будем там, на месте разберемся. — Ох, меня в твои годы, деточка! — приторно вздохнула ведьма. — Встрепянулся и полетел. Нам же старухам поутру чутка поесть надобно, а то как бы не сумлела в дороге. — Ладно. Не стала припираться Роксолана? — Я тоже перекушу. Пошли на кухню. Только быстро. Дочь создателя корпорации Роксал Делити умела действовать быстро и решительно. И если она сказала «быстро», то котлетки нагарки пришлось запихивать в рот стоя, а сок пить из пакета через трубочку, сидя в машине, несущейся к аэродрому. Ираида Соломоновна еще причмокивала, вытирая губы после сока, а миллионерша уже перекладывала рычаг управления шагом винта. Техники метнулись в стороны. Вертушка прыгнула вверх и наклонилась вперед, устремляясь в сторону восходящего солнца. Мчался вертолет быстро, однако же и расстояние пришлось одолеть немаленькие. Полторы тысячи километров семь часов лета, поэтому к знаменитой горе мань Пупунер путники добрались уже незадолго до сумерек. Экономя время, садиться на нее Роксолана не стала, просто описала рядом широкую дугу, дабы иметь представление об одной из известнейших достопримечательностей. — Как она ныне переменилась-то! та опечалилась ведьма. От следа ни единого не осталось. Великаны посыпались, да обветрились, Скалы скалами торчат. Одно мы вижу и уцелело, проклятие запретное. Ни на самой горе ничего не растет, Ни жилья крест никакого на двести верст. На сто пятьдесят поправила ее девушка, Снижаясь над лесом. Картушка широкой змейкой пошла к северу, пока Роксолана наконец не вытянула шею. Река. Машина снизилась почти до самых вершин, помчалась над водой. Спустя несколько минут Миронерша потянула штурвал на себя, зависла у небольшой прогалины. Хмыкнула, сбавила обороты и аккуратно полюхнулась лыжами на песчаную отмель у излученной реки. Заглушила двигатель, скинула наушники. «Пошли, Ираида Соломоновна, это здесь». Женщины, приминая высокую, но уже пожухлую траву, пробрались в лес под деревья. Место здесь оказалось дикое, нетронутое, нехоженное. Высокие гнилые пыни не носили никаких следов бензопилы. Повалившиеся деревья лежали аж в три слоя, и заросли густым зеленым мхом. Их никто не убирал, и пока нижние просто догнивали, местами рассыпаясь в труху, верхние дожидались своей очереди. Дрова тут никому не требовались, бревна для избы тоже. Здесь Роксолана остановилась, покрутилась, развела руки, растопырив пальцы. Такое ощущение... что его в землю вместе с амулетом закопали. — Не в земле он закопан, а во времени чарованица, — поправила ее старуха. — Минувшие, дитятка мое, лопатой не раскопаешь. — Ты смеешься надо мной, ведьма? — холодно поинтересовалась девушка. — Ты обещала вернуть мне моего парня, — Так где он? Как его достать? Нет, кисенька, я обещала тебе его отыскать. Отрицательно покачала пальцем ведьма. Теперь ты его нашла, меточку поставила, проследить в любой момент способна. Нашла, презрительно хмыкнула Роксолана. С равным успехом я могла его фотографию в альбоме отыскать. Ни за шкирку схватить, ни словом не перемолвиться. Без оберега, с которым вы ко мне в первый раз приходили, и детятко, его сюда не вытянуть, покачала головой ведьма. Больно далеко плавает суженный твой, одним лишь якорем здесь зацепившись, коли за якорь, за цепь привязную не хватишься, и лодку к берегу своему не притянуть. Я ведь нашла новую метку. Не твоя она, деточка, Да и поставлена не из мира нашего, А из того чужого. Договаривай. К метке чужой Как к костру далекому подобраться можно, Но самого костра к себе Знамо не подтянуть. — То есть, Ираида Соломоновна, вы можете отправить меня туда, коллегу? Чему радуешься, девка? Назад-то пути уже не будет. — Ерунда. Один раз выбралась, и второй вернусь. Олежку найду, старой дорогой по белой вернусь, на кладе золотом метку оставлю, а там чего-нибудь придумаю. Кое-какие знакомые у меня в том мире имеются. — Отправляй! — Экая ты быстрая! — взмахнула руками ведьма. — То ведь не река, чтобы с берега на берег по мосточку перебежать. Тут миры разные, тут равновесие соблюдать надо бна. Коли из одного мира убудет, а в другом прибавится, они ведь словно качели опрокинутся. Просто перекидывать нельзя, меняться надо бы на. Думаешь, Олежка с кем-то поменялся, и этот кто-то сейчас среди нас живет? — А кто же его знает, милая? — развела руками ведьма. — Чародейство, оно ведь у каждого кудесника свое. Каждый к своему роду племени относится. У любого учителя и духи-покровители разные. Богам тоже разным кланяются. Земли и обереги иные. У баб и мужей опять же обряды свои. Поди знай, что за дверями избранник твой пользуется. Я тебе про то, что умею, сказываю. За чужое мастерство не поручусь. «Хорошо», — кивнула Роксолана. «Говори, что тебе для твоей магии нужно».